Часть первая. Глава вторая. Еще один бесконечно тоскливый и скучный день в моей стоматологической клинике. Откинулась назад в своем старом, но кожаном кресле и вздохнула. Подняла вверх голову и уставилась на белый потолок, на котором мерцали люминесцентные лампы и раздражали меня не только своим свечением, но и противным гудением. Как назло, даже на электрика не было денег. Клиника оказалась совершенно убыточной затеей. Стоит это уже признать и начинать принимать кардинальные меры. Например, закрыть ее к чертям собачьим и снова начать работать по найму. Все-таки бизнес-леди из меня никудышная. Да что там говорить, я взвалила на себя ношу не по силам. Налоги, зарплата. Покупка расходных материалов, увольнение нерадивых и безалаберных сотрудников. Результат? Делаю все сама и в итоге ничего не успеваю. Так нельзя. Рассмеялась горько и заливисто. Мне потребовалось три чертовых года, чтобы понять, что я паршивый руководитель. Все, что я умею делать хорошо, так это лечить зубы. Все. Точка. С громким скрипом выпрямилась в кресле и взглянула на экран айфона. Полдевятого вечера. Еще полчаса, и можно идти домой. Хотя кого я обманываю? Мне можно и сейчас идти домой. Все равно никого не будет. Как, впрочем, и вчера. И позавчера. И неделю назад. Такое ощущение, будто у всех людей разом не стало проблем с зубами. Или, может, меня проклял кто? Ведь клиника на соседней улице чудесным образом процветает, у них нет отбоя от клиентов. Рекламу бы дать, да денег нет. Кредит новый не взять, еще бы два старых выплатить, но, похоже, мне все-таки нужно прощаться со своим делом и выставлять его на продажу. Устала, потерла виски и для очистки совести решила все-таки доработать до положенного времени включила музыку на компьютере, и мой маленький кабинет заполнил голос Мадонны с песней «Фрозен». Да, точное попадание. Моя жизнь похожа на замерзшую глыбу. Меня окружает скукота. Например, апофеозом моего вчерашнего вечера стало умение скрипеть креслом в такт музыки. Что-то я потеряла управление своей жизнью. «Не могу больше жить в этой трясине скуки и вечного безденежья». Со стоном сложила руки на стол и уткнулась в них головой. «Как там говорится? Будьте осторожны в своих желаниях. Они могут исполниться». «Хорошо, пусть исполнится. Я прошу от... от Бога? От Вселенной?» «В общем, я прошу, чтобы моя жизнь изменилась» хочется ощутить драйв, влюбиться, наконец, и чтобы у меня клиенты были. Одним словом, желаю, чтобы моя жизнь изменилась кардинально, но только в лучшую сторону. Ведь это же смешно. За всю неделю работы в клинике у меня был только один клиент — девушка, которой нужно было запломбировать один зуб и все. Оторвала голову от рук и, вздохнув, Мысленно дала себе затрещину. Хватит кукситься и ныть. Моя жизнь зависит только от меня самой. Никто не придет и не подарит мне райский уголок на берегу моря с шикарным мужчиной в придачу. Решено. Завтра же подам объявление о продаже клиники. Продам ее. Закрою кредиты. Устроюсь работать стоматологом. Тем более я стоматолог от Бога. Начну жизнь с чистого листа, без проблем, без скуки и обязательно познакомлюсь с мужчиной. Например, зарегистрируюсь на сайте знакомств. Взглянула на часы. Осталось десять минут до закрытия. Выключила музыку, потом компьютер и вышла из кабинета в приемную. Два кресла, обитых сине-зеленой тканью в тон светло-голубых стен, сиротливо стояли по углам. Копия подсолнухов Ван Гога висела на одной из стен, призванная успокаивать нервных пациентов. Стопка модных журналов и буклетов с новинками стоматологической индустрии на стеклянном журнальном столике уже явно была припорошена пылью. Снова вздохнула. Грустно все это. Проходя мимо настенного зеркала у гардеробной, я практически уже нажала на выключатели и застыла. На меня из зеркала смотрела уставшая, одинокая, начинающая полнеть и потерявшая интерес к жизни 30-летняя женщина. Критически и будто другими глазами посмотрела на свое отражение и скривилась. Еда была единственным острым ощущением, которое у меня осталось. Если я буду продолжать есть в том же режиме и не возобновлю занятия спортом, то надуюсь как кит, никогда не познакомлюсь с красавчиком матчо. Если не возьму себя в руки, то превращусь в толстую, скучную и одинокую клушу. С боевым настроем надела куртку и покинула клинику. Завела машину и плавно выехала со стоянки. Поразительно. Девять часов вечера, а в небольшом переулке я встала в пробку. Чтобы не раздражаться, включила радио и стала подпевать мировым хитам. Несколько минут спустя я все-таки смогла вырулить на основную дорогу, ведущую в сторону моего дома, и снова попала в затор. «Да что сегодня за день такой?» — проворчала я. «Куда все едут в такое время?» Решила свернуть в переулок и сократить путь домой через дворы. Во дворах, как назло, не горели фонари, вдобавок резко полил дождь, совсем скоро перешедший в сумасшедший ливень. А синоптики обещали сухую погоду, — слух посетовала я. «Проклятый дождь! Откуда ты только взялся на мою голову?» «Неожиданно моя машина правым колесом угодила в яму!» Несколько раз газанула, но бесполезно. Машина не желала сдвигаться с места. «Черт!» — воскликнул в сердцах и ударила ладонями по рулю. Вытащила из бардачка складной зонт. Тихо, костеряя себя, на чем свет стоит что съехала с основной дороги во дворы и теперь, пожиная плоды своего необдуманного и глупого решения, выползла наружу. Ливень был таким сильным, будто вся вода мира решила вылиться на несчастные человеческие головы. На забуревшем и зашарканном асфальте образовались глубокие лужи-океаны. В свете фар в одном из миниатюрных озерец я увидела размокшую газету. Мощные капли, будто молотом добивали бумагу, вдавливая ее и топя в глубине лужи. Раздался оглушительный гром, блеснула яркая вспышка молнии. Ну вот, первый майский гром. Попыталась осторожно пробраться до застрявшего колеса, чтобы посмотреть, насколько все печально, но когда мои ноги в туфлях утонули в воде по щиколотку, бояться за обувь, Стало уже смешно. Главное, ноги не сломать, так как из-за укрывших все вокруг луж не было видно, насколько плох асфальт. Нагнулась и щурись попыталась рассмотреть, как сильно я застряла. Судя по тому, что колеса практически не было видно из ямки, наполненной грязевой водой, ситуация была фиговой. Снова раздался оглушительный гром, Ослепляющая молния осветила на мгновение темный и безлюдный двор. Подул сильный ветер и вырвал из моих рук хлипкий зонтик. Я тут же промокла насквозь и вместо того, чтобы бежать скорее в машину, подняла лицо к темному небу и рассмеялась. От чего мне бояться? От чего бежать? Лично мне грозы бояться не стоит. Моя душа и мое тело не размокнут. «Я не бумажная!» Меня столько раз в жизни проверяла на прочность стихия под названием «Судьба», поливала и ливнем, и мелким дождиком, и кровавый дождь был в моей жизни, и помойный, и даже ядовитый. Сколько всего на меня в свое время лилось, а я не размокла. И сейчас не раскисну. Под бодрые ритмы грома Под струны молнии я будто обновляюсь. Сегодняшний вечер станет переломным в моей жизни. Я, Руслана, больше не буду прежней. Я начну жизнь с чистого листа. Подняла голову, позволяя падающим струям омывать лицо и тело. Я улыбалась, но вдруг ощутила болезненный толчок в спину. Обернулась? Никого. Удар повторился еще раз и еще. Я упала на землю, и от неожиданности дождевая вода попала в нос и рот. Закашлялась, пытаясь скорее подняться, но теперь на меня сверху будто упала гранитная плита, вдавливая в грязный асфальт, пытаясь утопить в грязевой жиже. Замахала руками, стараясь ударить того или тех, кто давил на меня, но руки хватали лишь пустоту. Вода заполнила нос и рот, я не могла вдохнуть, и вдруг подо мной будто что-то лопнуло, и с огромным потоком воды я полетела вниз. «Черт! Я провалилась под асфальт! Главное, чтобы меня нашли!» Руками пыталась ухватиться хоть за что-то, но кроме воды и пустоты ничего не было. Глаза не могла открыть из-за увлекающего глубину водоворота. Я летела вниз, падала, будто в потоках водопада. Неожиданно что-то тяжелое приземлилось мне на голову, лишая сознания.